Конечно, гора Бештау над Пятигорском имеет в своем силуэте нечто, что заставило местных жителей именно ее, скажем, Немашук назвать Пятигорьем, из тюркского беш пять тау гора Но в то же время это же имя с ничтожным отклонением носит и гора Беш-Бармак возле Баку, деш пять бармак пальцы Пятипалая гора по скалам о пяти зубцах на ее вершине. Можно поручиться, что не так уж точно были подсчитаны эти самые зубцы, чтобы можно было утверждать, что их именно пять, а не шесть и не четыре. Что ты будешь считать на вершине горы отдельным зубцом? Вопрос спорный. Но народной фантазии гора пятиглавая приятнее, чем, скажем, одиннадцативершинная или двухвершинная. И народ подгоняет внешний вид предмета к своим излюбленным представлениям, и гора превращается в Бештау или Бешбармак. дальневосточная река Вугы-Дынзу. Арсеньев переводит это имя с испорченного китайского, как река Пяти вершин. Истоки Амударьи в ираноязычных местах Средней Азии в Пянч значит, пять истоков, хотя как подсчитаешь множество ручьев и речек, из которых могучие водные струи образуются, и сохраняют долгие десятилетия свои маломощные имена и город Пятихатки Днепропетровской области, и станции Пятиизбенная на Дону, о которой уже в конце XIX века Брокгаусс и Фронт писали, что ее населяют 12 тысяч жителей. Так что тут это пять давно утратила свое точное описательное значение, перестала быть числом и даже числительным, и превратилась в один из излюбленных топонимических элементов основ. То же самое можно сказать и про индийский топоним «пенджаб пятиречье. Конечно, в каждом районе земли всегда можно при желании выделить пять, семь и сколько угодно нужных для учета рек. И про турецкое бешкилисса — пять церквей, и про крымское бештекне — пять корыт для водопоя, которых нет на этом месте уже множество лет. Везде счетный момент отступает на второй план перед моментом числовой символики, теперь уже, возможно, и не очень доступный нашему пониманию. А рядом, конечно, существуют во всех странах мира и чисто счетные пятерные топонимы. Вероятно, русская Пятый Пролив Курильского архипелага и на самом деле является какой-то системе отсчета пятым. Пятая рота. Так назывался некогда один из населенных пунктов Херсонской губернии, населенный сербскими колонистами, можно полагать, была связана с каким-то армейским делением полков. В австрийском Фюнф Кирхене пять церквей. Перед это место входит в состав Венгрии и носит венгерское имя печь. Вероятно, в какой-то момент его истории было именно пять храмов. Наверное, и у станции Бешарык в Узбекистане текут, или действительно пять арыков, и Рио Кинто в Аргентине, если идти в заданном направлении, следует, как положено, пятой реке, за Рио Кварто, о которой уже говорилось. Мы это видели и в связи с другими числительными. Конечно, они могут образовывать и чисто описательные, как бы фотографирующие действительность топонимы. Мне было важно констатировать, что не всегда они ведут себя так. От шести до сорока. Топонимы, построенные на числительном шесть, представлены в моей коллекции, да, насколько я могу судить, и на карте мира, несравненно слабее, чем пятерки, тройки или даже четверки. Среди наших русских имен мест встречается немало таких, в которых можно обнаружить основу этого числительного. Но она обычно пришла в них из какого-либо фамильного имени или прозвища Шестерикова, Шестерневка и прямого отношения к самому числу не имеет. Попробуйте выяснить, откуда взялось имя населенного пункта на реке Ингульца в Южной Украине Шестерня. Сомнительно, чтобы им указывалось на что-то, составляющее шестеричный природный признак места. Скорее всего, здесь прозвище родоначальника, основателя, владельца данного населенного клочка Земли. Не хочу гадать без достаточных данных. Разумеется, можно встретить и настоящие числительные топонимы, произведенные от слова «шесть», означающего «пять плюс один». Так в архипелаге Курильских островов, очевидно, неподалеку от пролива Пятый, существовал некогда и пролив Шестой.